Лобастик больше не могла бегать по воде. Слишком расстал тело и отяжелело. Зато отлично научилась плавать и нырять. Надежды мрака не оправдались. Плавание под водой не ассоциировалось у драконочки с полётом в воздухе. Все старания Катрин привели лишь к выработке условного рефлекса. При слове летать драконочка помахивала крылышками, принимая крутые меры. Знаешь, как собак плавать учат? Разобьётся ведь, Мрак почесал в затылке. Первый запуск сделаем над водой. Выбрали место, Мрак подозвал Лабастика, объяснил на всякий случай задачу словами. Раскачал и на счёт 3 высоко подбросил. "Лети!" закричала Катрин. Лабастик расправил в воздухе крылья, вело помахала в верхней точке траектории. Сложила, вытянулась в струнку и почти без брызг вошла в воду. Вынырнула, довольная, выплыла на берег и встала перед мраком на задние лапки. И понравилось, объяснила Катрин. Просит ещё. После третьего запуска Лобастик решила, что и сама справится. Разогналась по берегу, подпрыгнула метра на полтора вверх и красиво вошла в воду. Это я виновата, сказала Катрин. Я показывала, как нырять надо. Она всё запомнила. Ей ещё сальто вперёд крутила. Скоро и оно начнёт. В эмстик всё с первого раза схватывает. Крутить сальто драконочка не стала. Ну, ныряла и плавала долго. Придумал. Надо повесить что-нибудь вкусненькое повыше, чтобы было не допрыгнуть. Высказал идею мрак. Она со бабочками сместно на 2 м прыгает. Мне страшно становится, как она об землю бьётся. А ей хоть бы что? Всё-таки надо попробовать. В обыстику новая игра очень понравилась. Сначала к концу уделища привязывали кусочек сахара, потом катушку из под ниток, а кусочек сахара за удачный прыжок выдавал мрак. Постепенно он усложнял задачу. Нужно было не только достать катушку, но и обязательно расправить в прыжке крылья. Прыжок с прижатыми к спинке крыльями не засчитывался. Лобастик показывала фантастические результаты. Она разбегалась, скакивала на большой плоский камень, а с него ракетой взвивалась вверх. Мрак встал так, чтобы приземление совершалось на рыхлый песок. Но удочка поднималось всё выше, а лабасику стало, и тогда она пошла на хитрость. Прыгнула не за катушкой, а на уделище, выпустила когти и сжала его лапкой. Это было похоже на гелиатинные ножницы. Срезанный трёхметровый кусок упал на землю. Довольная драконочка принесла катушку. Мрак почесал в затылке и выдал ей кусочек сахара. за сообразительность. Но на этом игра закончилась. Ломастик лежала на спинке на коленях у Мрака и слушала, о чём говорят люди. Она очень любила слушать речь. Отрицательный результат, тоже результат, подняв палец, заявил Мрак. Ну, надо что-то делать. Она не понимает, для чего служат крылья. Нужен постоянный пример. Мы же не можем летать, даже если крылья наденем. Я не о нас. Надо завести птицу. Попугая, например. Скажи Бугру, что хочешь подарить мне попугая. Заодно появится повод бегать в бункер, кормить птичку. Лобастик будет смотреть, как летает попугай и поймёт, зачем ей даны крылья. А вдруг не поймёт? Мы столько всего перепробовали. Поймёт. Она уже почти поняла. Осталось последнее чуть-чуть, уверенно произнёс мрак. Ночью заняться любовью не удалось. Между ним и Катрин, зажав в кулачке его палец, всполал абастик.